Он ушел безо всякого сопротивления, оставив поле битвы за неведомым противником, уныло думала Перси. Но ведь он и не знал, что за это поле стоит побороться. Он не знал, что она любит его, не знал, что она желает ответного чувства. Будучи благородным мужчиной, он спас ее от Лангема, сделал все, чтобы исключить скандальные для нее последствия и ушел. приняв ее объяснение в любви за окончательный отказ. Джентльмен до мозга костей. Но то прикосновение, та томительно нежная ласка. Он прощался или благословлял? И то, и другое, вероятно. Она слепо глядела в пустоту ночи. Элис был с нею всегда, всю ее жизнь. И теперь она потеряла его навсегда. Она вздрогнула, но не от холода, от мысли, что в Лондоне ей не избежать встреч с ним и невыносимо будет видеть, как он найдет себе жену на всю оставшуюся жизнь. Она уже так замерзла, что даже мысли ее застыли. Она вошла в зал. Мать увлеченно беседовала. с двумя приятельницами. «Я подумывала о храме Сент-Джордж на Ганновер-сквер, а свадебная трапеза пройдет на гросвенор стрит Они затем собираются поехать в усадьбу в Южном Девоне и... «А, Перси, милая!» «А я все удивляюсь, куда же ты пропала?» «Извините, мама, но я неважно себя чувствую. Наверное, простудилась. Можно я возьму экипаж?» а затем отошлю его обратно. «Ты действительно очень бледная, милая. Я поеду с тобой». Мать поспешила вывести ее из зала, не забыв между тем педантично соблюсти ритуал прощания с хозяевами. «Надеюсь, это всего лишь легкая простуда», — говорила она в карете, заботливо укутывая перси пледом. «Такие события назревают в этом сезоне», Жаль, если ты пропустишь самое главное. Мама, мне хочется уехать домой. Немедленно, в Коум. Домой? Прямо сейчас? Но почему? Я не хочу говорить об этом, мама. Мать открыла было рот, но Перси посмотрела на нее так, что та поняла. Дальнейших расспросов она просто не вынесет. Теперь, когда Эвелин помолвлена, мне незачем оставаться в городе, правда? Замуж я не собираюсь ни за кого. Извините, мама, но я тверда в своем решении. Надо немного поразмыслить о том, чем мне хочется заняться. Но в Лондоне как-то не думается. Невыносимо танцевать, флиртовать, улыбаться и наблюдать, как Элис выбирает невесту. Лучше услышать об этом издалека. А когда он привезет новобрачную домой, я смогу вернуться в город или уехать в Брайтон, или что-нибудь придумаю. Да все что угодно. Ее рука медленно потянулась к щеке, к тому месту, где он прикоснулся к ней. До свидания. Перси расправила плечи и выпрямила спину. Нет. Она не собирается бежать и хандрить всю оставшуюся жизнь. Она обеспечена, у нее есть знакомые, она вполне может найти новые радости в жизни, если только у нее хватит сил их найти. Вдовы как-то устраиваются после потери любимых мужей, и она не хуже. Но сейчас ей нужен покой, чтобы поразмыслить. Вот и все.